Далеко-далеко, в той стране, куда от нас на зиму улетают ласточки, когда-то жил король. У него было 11 сыновей и одна дочка Элиза. Хорошо жило с этим детям. Только недолго длилось их счастье. Король и отец. женился на злой королеве. Она не взлюбила детей и задумала избавиться от них. Маленькую Лизу она отдала на воспитание в крестьянскую семью, живущую в деревне. А бедных принцев заколдовала. Разлетайтесь на все четыре стороны, обратитесь в безголосых птиц и сами о себе заботитесь. Принцы обратились в птиц, но не в таких, как желала королева. 11 прекрасных белых лебедей с криком вылетели из окон дворца и понеслись в лес. Прошло много времени. Элизе минуло 15 лет, и крестьяне отправили ее домой во дворец. Как увидела королева, какой красавицей стала Элиза, разгневалась и возненавидела ее. Злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, вымазала ей лицо вонючей мазью и спутала ее чудесные волосы. Теперь красавицу Элизу и узнать было нельзя. Даже король не признал в ней своей дочери. Заплакала бедняжка Элиза, и тайком ушла из дворца. Долго бродила она по болотам, пробираясь к лесу. Она решила во что бы то ни стало найти своих братьев. Углубившись в лес, она услыхала журчание ручейка. Элиза подошла к ручейку, наклонилась над ним, и очень испугалась, увидев в воде свое отражение. Девушка разделась и вошла в воду. Мазь, которой натерла ее мачеха, тотчас же смылась, и Элиза снова стала прежней красавицей королевной. Она пошла дальше в лес и встретила старушку с корзинкой ягод. Старушка угостила Элизу ягодами, а та спросила, не проезжали ли по лесу 11 принцев? Нет. «Принцев я не встречала, но вчера я видела одиннадцать плывущих лебедей в золотых коронах». Простившись со старушкой, Элиза пошла к морю. Когда солнце стало заходить, она вдруг увидела вереницу диких лебедей в золотых коронах. Они летели к берегу, вытянувшись длинной белой лентой. Как только солнце скрылось, лебеди сбросили оперение и превратились в принцев. Элиза сразу узнала своих братьев и бросилась к ним. Братья рассказали Элизе о себе. Мы летаем лебедями весь день, от восхода солнца до самого заката. Когда же заходит солнце, мы снова превращаемся в людей. Поэтому мы спешим опуститься на землю до заката, чтобы не упасть со страшной высоты. Живем мы в далекой прекрасной стране. Лишь раз в году мы проводим здесь 11 дней. Завтра придется улететь нам за море. Возьмите меня. Всю ночь они прили сетку из гибкого лозняка. Сетка вышла большая и прочная, и братья положили в нее Элизу. К восходу солнца братья превратились в лебедей, подняли сетку клювами и вместе с сестрой взмыли в облака. Целый день летели лебеди с быстротой стрелы, пущенной из лука. Вечеру погода испортила. Сильные порывы ветра предвещали бурю. Грозно сверкала молния. Среди бушующих волн показался крошечный утес. Едва братья ступили на него, погас последний луч солнца. На заре буря улегла. Как только взошло солнце, братья с Элизой полетели дальше. И вот, наконец, показалось, Долгожданная земля. Лебеди опустили сестру на скалу перед большой зеленой пещерой. Посмотрим, что приснится тебе в эту ночь, сказал младший брат. Ах, если бы я увидела во сне, как мне расколдовать вас. И вот ей приснилась фея. Твоих братьев можно спасти. Нарви крапивы около пещеры и на кладбище, Разомни ногами и свей длинные нити, Из них сплети 11 рубашек с длинными рукавами И набрось на лебедей. Как только рубашки коснутся их перьев, Колдовство исчезнет. Но помни, ты должна молчать, пока не закончишь работу. И фея прикоснулась к ее руке жгучей крапивы. Элиза почувствовала боль и проснулась. Утром Элиза сразу принялась за работу. Она рвала крапиву, руки ее покрылись волдырями, но она мужественно переносила боль. Весь день, пока лебеди летали, она плела рубашку. Вдруг к пещере подъехали охотники. Самый красивый, это был король, подошел к Элизе. В жизни он не встречал такой красавицы. «Пойдем со мной, и ты станешь королевой!» Король привез Элизу во дворе. Здесь журчали фонтаны, стены были расписаны картинами. Но Элиза ни на что не смотрела, только плакала и молчала. И все же она была так хороша, что все придворные склонились перед нею, и король объявил ее своей невестой. Только архиепископ нашептывал королю. «Эта лесная красавица — ведьма, потому-то она и околдовала тебя». Король, однако, не стал слушать архиепископа. Он привел девушку в маленькую комнату, которая была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру. На полу лежала охапка крапивы, и висела сплетенная Элизой рубашка. «Здесь ты можешь вспомнить свое прежнее жилище». По ночам в той комнате Элиза плела одну рубашку за другой. Когда она начала седьмую, крапива кончилась. Пришлось Элизе ночью пойти на кладбище. Она набрала крапивы и отнесла ее во дворец. В ту ночь... Ее увидел архиепископ. Утром архиепископ рассказал королю о том, что он видел ночью. Прогони ее, она злая колдунья. Что может делать королева ночью на кладбище? Тем временем работа Элизы приближалась к танцу. Уже 10 рубашек было готово, но на одиннадцатую не хватило крапивы. Пришлось Элизе опять идти ночью на кладбище. Король с архиепископом следили за Элизой, пока она не скрылась за кладбищенской оградой. Теперь ты сам видишь, что она колдунника. Пусть ее судит народ, решил король. И народ вынес приговор сжечь Элизу на костре. Ее посадили в подземелье, сделали постели из крапивы, а сплетенные рубашки должны были служить ей одеялом. Она была рада этому и снова принялась за работу. <связывая> Утром Элизу повезли на камень. Десять рубашек лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Посмотрите на весь путь! отнимем колдовские штучки, за разорвем с клочья! Что, эй, эй, эй, ры? Ры? Палач хотел уже схватить Элизу за руки. Но тут с криком опустились лебеди, и она поспешно набросила на них все 11 рубашек. И сейчас же перед всеми предстали ее братья-принцы. Только у младшего вместо одной руки осталось лебединое крыло. И Лиза не успела доплести рука в последней рубашке. Теперь я могу говорить. Я невинна. И тут же лишилась чувств. Да, она невинна, воскликнул старший брат и рассказал обо всем, что с ними произошло. Пока он говорил, костер превратился в благоухающую изгородь, усыпанную красными розами. Между ними сверкал ослепительный белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она очнулась. Все городские колокола зазвонили сами собой. Птицы стали слетаться на звон, и по всему дворцу потянулось пышное свадебное шествие, какое не видело еще ни одно королевство.